Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 74. Рад Комтур ввел их в огромную пристойку у основания центральной замковой башни. Безлюдный мрачный зал вызвал у Бурцева стойкую ассоциацию с гаражом и ангаром. Тяжелые дверные створки, которые прикрыл за ними проложатый, висели на крепких петлях. Такие ворота могли, наверное, выдержать удар тарана, если противник, Порогство во внутренний зал замка, а пространство за ней было достаточно, чтобы укрыть небольшой отряд воинов. Лумрак, царивший в зале после яркого весеннего солнца, касался и прогляды. Факелы здесь не горели, а узкие окна бойницы на верхнем ярусе, где к стенам лепились десята иглы и тесные площадки для стрелков, почти не пропускали света. Только небольшая мерцающая лампадка перед распятием на боковой положенной стене давала возможность хоть что-нибудь разглядеть в сырой темноте. Когда глаза привыкли к скудному освещению, лучи повлекли вдоль стен столы и лавки из грубо отёсанных досок. Под распятием темнел зев гигантского хоть топивого теми же столами и лавками камина. Сейчас, правда, в чёрной каминной пасть огня не было, а напрасно Бурцев поежился, стыло тут и промозгло, неуютно. Сопровождавший их рыцарь что-то проговорил и скрылся за неприметной дверью у камина. Скрипнули под ржавевшие петли, факельные отблески на секунду возникли в дверном проеме, и тишина. Что он сказал, Освальд? «Чтобы мы ожидали в трапезной». «Трапезная? Так это она и есть, но ничего ж себе столовка». Капитан Тур доложит о нас магистралу, продолжал Добжинин. И пришлёт кого-нибудь помочь нам разоблачиться. Ещё он сказал, что мы можем снять шлемы, поскольку здесь солнечный свет не помешает соблюдению нашего обекта. Да, что верно, то верно. Солнце сюда отродясь не заглядывало. То то скудного лампадного света хватит, чтобы приглядевшись, опознать лица чужаков. Снова раздался скрип у камина. В верхном проёме появился глуповатого вида слуга за вспонам лицом их чёрных одежд. Кнехт почтительно поклонился и молча шагнул к ближайшему гостю. Ближе всех стоял Бурангул. Когда чужие руки протянулись к его шлему, татарский сотник отшатнулся в сторону, стараясь уйти подальше от светившей на стене лампадки. "Herr Reiter", осадачно пробормотал прислуга. Сам ливис не мог как рукой сняло Бурцев напрягся, и не нужно быть великим знатоком немецкого языка, чтобы услышать в этом «Господин рыцарь» – удивление, храническое с тревогой. Бурангул позволил прикоснуться к своему шлему, при этом, правда, ладонь татарского сотника легла на рукоять нича. А когда железный горшок был снят, на ошарашенного слугу позрилась раскрасневшая физиономия азиата, с глазами еще более узкими, чем смотровые щели ветрообразного шлема. И добрая ухмылка скользнула по губам Юзбаши. Тишину трапезной нарушил звон металла ками. Пальцы оджинского прислужника не удержали 4-килограммовый такхен. Oh my god! Иисуса Мария! В уж Димунидари произнести ни слова, лишь звямича полоснуло по горлу. Это был клинок Освальда. Бурангул немного замешкался с непривычной рыцарской перивией. Прятать окровавленный клинок обратно в ножны добженец не стал. Бурцик и Бурангул тоже обнажили оружие. Без башни снова нахлобучил на голову шлем. Правильно, нечего за тайну раньше времени добрых католиков пугать. Через прикаминную дверь они вышли из трапезной на небольшую площадку. «Мы в главной башне замка!» – шепнул Освальд. А ну и видно, вверх и вниз входили пысёрбленные ступени широкой винтовой лестницы. Неокон, ни гонниц здесь не было, только отку стен и сводчатые потолки, как тере факелы. Кладка, кстати, показалась Бурцову и просто старой, а жутко древней. По сравнению с ней стены пристройки трапезной просто нежные, кожа младенца. Между огромными глыбами зияли щель слодонь. Но при всём притом Главная башня с бужевежа казалась необычайно устойчивой и надёжной, наверно, способна была простоять ещё не одно сотни лет. Данжон словно сковывали невидимые, но смутно ощущаемые шестым чувством стяжки, уж не магические или. Ох, интересно было знать, когда возводился этот памятник архитектурного зодчества и каким образом невидимым строителям удалось ворочить такие каменюки. Теперь куда Споспел Освальд вверх или вниз? Вверху жилые комнаты и оборонительные площадки, внизу подвал и темницы. Честно говоря, я ими не пользовался, но у Тивтонов борцы шагнул вниз, Бенников ведь держит в темницах, а Адлойда хоть знатная дама, но всё же пленница. И Конрад Тюринский не станет церемониться с, с княжной. В общем, начнём с Адлойды. Освальд не возражал, Бурангул тоже. Спускаться пришлось долго. К счастью, вентиляция с бужигежей была вполне сносной. Хвартирный чат не доставлял им особых проблем. А вот винтовая лестница заставляла постоянно быть на страже. Любую секунду из-за поворота мог появиться враг, и в конце концов он появился. Ступени вывели их к давнишнему растрёпанному бородачу. Рыцарь с скучающим видом сидел на низеньком табурете у массивной дубовой двери. Камтур откровенно позёвывал, в этом идилльном ожидании, веретно ждал распоряжения магистра. А магистр, похоже, был чем-то занят. Увидев гостей с обнажёнными мечами, органский брат скочил на ноги. Соображал он быстрее нерасторопного слуги. В его кирцыре тоже блеснуло стань, и снова Осол опередил всех. Выпад, удар, Тифтон так и не успел поднять тревогу. Бурангул подхватил выровненный меч противника, а Добжинис придержал падающее тело. Ничто не потревожило тишину башенного подвала, заперта простонал бурца и ни замка, и ключа. Освальд оттеснил его от двери. Здесь нет замков, только два простых засова: один снаружи, другой внутри. Если знать как, то легко можно открыть любой. И ты знаешь как. Я был хозяином этого замка. Добжинец сунул острие меча в каменную кладку у косяка, расковырял труху, грязь и глины. Клинок вошел между двумя зараненными глыбами почти по самую рукоять. «Елы-палы, но ведь тут сквозные щели». «Значит так, я открываю, вы сразу начинаете боль», – прошептал Освальд. «Сколько стражников у Конора за этой дверью, не знаю, но готовьтесь к худшему». «Излишнее предупреждение, они и так готовы». Но когда Освальд шевельнул мечом, подцепив что-то по другую сторону стены, тяжелая дверь чуть скрипнув приоткрылась, драться не потребовалось. В длинном коридоре со столом и лавкой для охраны не было ни души. Бурцев растерянно огляделся. Перед ними, в свете единственного факела, поднялась еще с дюжиной низеньких крепеньких дверок. Все заперты снаружи, на засову. Впрочем, нет, не все. Вон та дверца просто плотно прикрыта. Ой, за решечённого смотрового окошка в двери доносится немецкая речь. Говорят двое: повелительный и громкий голос и сомненно произёт Конрад Тюрингскому, другой тихий, слабый голос измождённого замученного человека. Странно, удивился Освальд. Стражи нет, магистр заперсен один с кем-то пленником. Зачем? Может быть, разговор и не предназначен для чужих ушей, предположил Бунц. Но к чему магистр таится, от братьев по ордену? Освальд прислушался к чужой беседе. Бурцев же больше занимала сейчас судьба Адлоиды. Какой из этих нор кестонский магистр упрятал книжну? Потребуется время, чтобы обследовать всё. Бурангу, пригляди за лестницей, попросил Бурцев по-татарски. Не хотелось бы, чтобы тут застали их расплох. Юзбаши вернулся назад, туда, где держал зарубленный камтур. Бурцев поднял засов, дрыжь двери, и кого направился к следующей. "Погоди-ка, что там у него освой?" Лицо рыцаря было озадаченным. "Но «Ну, в чём дело? Ты случайно не знаешь, что такой Гитлер? Тут вроде о нём идёт речь. И вообще странные вещи слышу я, Вацлав." По микрофону был Махмутов Гани.